И я улыбаюсь. Глава шестнадцатая. Не ходите по улице с разинутым ртом. Сейчас я предложу вам отрывки, наставления, предостережения, сетования, перлы остроумия, наугад выбранные мной из обширнейшего наследия, оставленного и знаменитыми, и безвестными авторами писем о городе, писавшими в почти полуторавековую историю стамбульской журналистики самые занимательные страницы. Наши конные долмуши были созданы в подражание французским омнибусам. Да только дороги у нас такие скверные, что от Биязыта до Едерникапы они прыгают словно куропатки с камня на камень. 1894 год. После каждого дождя все городские площади заливают водой так, что не пройти, сколько же можно кто-то ведь должен этим заняться, в конце концов. Так пусть займется, и поскорее. 1946 год. Итак, в наш город волна за волной прибывают все новые переселенцы. А тут еще и плата за аренду лавок подскочила, и налоги повысили. И вот результат. На пароходах теперь проходу нет от бродячих торговцев. Чем только не торгуют. Бритвами, бубликами, голубцами, бумажными салфетками, тапочками, ложками, вилками, галантереей, игрушками — Водой простой и газированной, а теперь еще и сластями, мухолеби, жареной рыбьей, требухой и шаурмой. 1949 год. Высказывалось предложение, что ради украшения города всем извозчикам следует одеваться в одинаковые платья. Как прекрасно было бы, если бы эта задумка осуществилась. 1897 год. Одно из преимуществ военного положения, то, что теперь Далмушам велено останавливаться только на специально обозначенных остановках. Только вспомните, какая раньше в этом деле царила анархия. 1971 год. Отныне продавцы Щербета должны ставить муниципалитет в известность о том, какие красители и фрукты они используют. Правильное решение. 1927 год. Когда увидите на улице красивую женщину, не бросайте на нее злобных взглядов. Точно сейчас ее убьете. И не глазейте на нее похотливо. Когда поравняйтесь с ней... Улыбнитесь по-доброму, отведите глаза и идите своей дорогой. 1974 год. Вдохновившись примером знаменитой парижской газеты «Матен», опубликовавшей статью о том, как следует ходить по городским улицам, мы решили напомнить некоторым нашим не очень воспитанным согражданам одно простое правило. Не ходите по улице с разинутым ртом. 1924 год. Будем надеяться, что и таксисты, и их клиенты будут добросовестно пользоваться счетчиками, установленными на всех такси по распоряжению военных властей. И не повторится история 20-летней давности, когда счетчики устанавливали в последний раз. Тогда, помнится, таксисты часто просили клиента заплатить, сколько он сможет, а потом принимались торговаться. И заканчивалось все скандалом, а то и полицейским участком. 1983 год. То, что торговцы каленым горохом и конфетами позволяют детям платить не деньгами, а кусочками свинца – не только подталкивает детей к воровству, но и приводит к тому, что они растаскивают камни из источников, отрывают у них краны и сдирают свинцовое покрытие с крыш гробниц и мечетей. 1929 год. Громкоговорители, установленные на грузовиках, с которых торгуют картошкой, помидорами и газом в баллонах, а также ужасные вопли сидящих в этих грузовиках продавцов, превратили город в настоящий ад. 1992 год. Osionfish. Попытка очистить город от собак закончилась ничем. Если бы к делу подошли более продуманно, они попытались решить проблему одним махом за пару дней, если бы всех собак удалось изловить и отправить на Хайрс из Аду, если бы на улицах не осталось ни одной стаи, тогда, может быть, удалось бы полностью избавить город от этой напасти. А пока невозможно пройти по улице, не услышав «Р». 1911 год. Ломовые извозчики продолжают безжалостно нагружать своих лошадей сверх всякой меры и бьют несчастных животных прямо посреди города. 1875 год. Сколько можно закрывать глаза на то, что безобразного вида телеги, под тем предлогом, что они дают средства для пропитания беднякам, вторгаются в самые прекрасные места нашего города и бессовестно портят его виды. Стамбул не заслужил такого отношения. 1956 год. Посудите сами, в какой степени достигло наше стремление всегда первыми сходить с парохода, да и вообще с любого транспортного средства. Не успевает еще пароход толком пришвартоваться к пристани Хайдар-Паша, как некоторые пассажиры уже прыгают за бортов. Остановить их нет никакой возможности, сколько ни кричишь что мол, первый, кто сойдет осел». 1910 год. С тех пор, как некоторые газеты, желая повысить тираж, стали проводить лотереи, В день розыгрыша перед дверями их редакций собираются неприлично большие толпы и выстраиваются очереди. 1928 год. Золотой рог уже больше не золотой рог. Мы погубили его. Он превратился в грязный пруд, окруженный фабриками, мастерскими и скотобойнями, засоренный обломками судов и загаженный отходами, нечистотами и мазутом. 1968 год. До вашего покорного слуги доходят жалобы, на то, что некоторые ночные сторожа, вместо того, чтобы выполнять свою работу, мирно посапывают в кофейнях, и что во многих кварталах иной раз за всю ночь ни разу не услышишь стука колотушки. 1879 год. Знаменитый французский писатель Виктор Гюго имел привычку, забравшись на второй этаж омнибуса, ездить по Парижу и наблюдать за жизнью его обитателей. Вчера мы последовали его примеру И прокатившись по Стамбулу, выяснили вот что. Очень многие ходят по улицам, не обращая ни на что внимания. То и дело сталкиваются друг с другом, бросают на землю трамвайные билеты, обертки от мороженого и кукурузные огрызки, пешеходы разгуливают по проезжей части, а машины заезжают на тротуар. И наконец, все горожане одеваются очень плохо. Не от бедности, а из-за своей лени и невежества. 1952 год. С хаосом на дорогах. Мы сможем покончить только если перестанем вести себя на улицах и площадях, как нам вздумается, и будем следовать правилам дорожного движения, как это делается на Западе. Другой вопрос, сколько найдется во всем Стамбуле человек, имеющих представление о том, что такое правило дорожного движения. 1949 год. Огромные часы, висящие по обе стороны моста в каракее подобно всем другим часам, установленным на улицах Стамбула, Ходят, как им вздумается, и мучат горожан ложными надеждами. Кто-то думает, что его пароход еще стоит у пристани, хотя он давно уже отчалил, а кто-то полагает, что пароход уже в пути, хотя он еще стоит у пристани. 1929 год. Пришла осень, начали лить дожди, и горожане раскрыли свои зонты. Замечательное изобретение. Но умеем ли мы ходить так, чтобы спицы зонтика не норовили то и дело попасть в глаз проходящих мимо? чтобы не сталкиваться друг с другом, словно электромобили в лунопарке, и не натыкаться на фонарные столбы и автобусные остановки, подобно дрейфующим минам, из-за того, что зонт загораживает нам обзор. 1953 год. Как жаль, что из-за расплодившихся салонов порнофильмов, заполонивших улицы толп и отравивших воздух выхлопных газов, уже нельзя выйти прогуляться по беглу 1981 год. Когда в каком-нибудь районе Стамбула вспыхивает эпидемия, муниципальные службы там и сям посыпают улицы известью. Но ведь кучи грязи от этого никуда не исчезают. 1910 год. Как известно, местные власти обещали полностью очистить город от собак и ослов, а с помощью полиции и от бродяг и попрошаек. Но целые шайки попрошаек по-прежнему бродят по улицам, являясь живым свидетельством того, что обещания эти не были выполнены. 1914 год. Вчера шел снег, но разве это достаточное основание для того, чтобы залезать в трамвай через заднюю дверь и демонстрировать неуважение к старшим? Мы с прискорбием наблюдали, как стамбульцы забывают правила поведения в городе. Да и знали ли они их когда-нибудь? 1927 год. Этим летом люди словно с ума посходили. Каждый вечер по всему Стамбулу грохотали развеселые фейерверки. Выяснив, сколько денег ушло на это пустое развлечение, я задумался, что если бы все эти средства были потрачены на образование детей из бедных семей нашего десятимиллионного города. Ведь всем было бы лучше, даже людям, веселящимся на этих свадьбах. Разве не прав? 1997 год. В последнее время безвкусные здания в так называемом западном стиле, от которого на западе тошнит всех обладающих вкусом и сердцем людей, все сильнее и сильнее вгрызаются в Стамбул, словно моль, пожирающая прекрасную ткань. Если так пойдет и дальше, то весь наш город вслед за Беуглу и Юксе к превратится в нагромождение уродливых строений. И причину этого следует искать не столько в пожарах и в нашей теперешней бедности и бессилии, сколько в нашей тяге ко всему новому. 1922 год.